Глава тринадцатая. Верные друзья. Люк, это ты, прошептал Пип. Что случилось? Ты ушел из цирка? Он схватил л ю к а за руку, тащил в беседку и усадил посередине между собой и Бетси. Да, пришлось уйти. Тяжело вздохнув, отвечал Люк. Этот полицейский о т ы с к а л моего дядю и рассказал ему и про украденную кошку и про то, что в краже подозревают меня. Он все допытывался, известно ли дяде что-нибудь об этом деле. И когда Джейк все узнал, он тебя выгнал, да? сочувственно спросил Пип. Люк снова вздохнул. Спасибо, что он не выдал меня полицейскому. Дядя сказал, что ничего не слышал ни о кошке, ни обо мне и слышать не желает. Я уверен, что они устроят цирк и обыск. Гунд у м а е т что принцессу спрятали там. Думаю, они стали бы искать и тебя, прошептал а б е т с и Пожалуй, согласился Люк. В общем, дядя подождал, пока г у н скрылся из в и д у пришел ко мне. И велел мне убираться в с в о я с е Он сказал, что взял бы меня с собой, если бы дело было только вотчами. Но раз у меня неприятности с полицией, он не собирается мне помогать. Неужели тебе придётся вернуться обратно к о т ч е м у спросил Пип. Не думая, что тебя ждёт ласковый приём. Это точно, – уныло ответил Люк. А что делать? Куда мне деваться? Я вот пришёл сюда к вам ночью, думал, может, вы дадите мне поесть. У меня с утра м а к о в о й росинки в рту не было. Бедный Люк. Воскликнула бытия. И, ч е с я принесу тебе что-нибудь. Я видела на кухне пирог с мясом и сливовый торт. Стой, бытия, ты что? Возмутился Пип, схватив ее за руку. Как ты думаешь, что скажет мама утром, обнаружив, что на кухне нет ни пирога, ни торта? Алгать ты -то не умеешь. А если попытаешься сделать вид, что первый раз об этом слышишь, тебя быстро выведут на чистую воду. Тебе все равно придется признаться. Начнутся расспросы, кому и зачем ты отдала пирог и торт, и в конце концов выяснится, что их съела Люк. А что ж тогда мы дадим ему? – спросила Бетси. х л е б а с маслом, – ответил Пип. И тогда никто ничего не заметит, к тому же в саду полным полно слив. Отлично, спасибо вам большое. Люк был очень благодарен ребятам. Бетси побежала на кухню и принялась собирать скромный ужин для Люка. Пару раз она споткнулась о к о ш к у но к счастью не упала. И тихонько выскользнув из дома, вернулась к мальчишкам. Люк в мгновение ока расправился с угощением. т а к т о лучше, сказал он. Я всегда говорю, что голодать последнее дело. А где ж ты собираешься сегодня ночевать? – спросил Пип. Не знаю, где-нибудь под забором. Развел руками люк. Я ведь стал бездомным бродягой. Нет, ни в коем случае, решительно заявила Бетси. Ты останешься у нас. Мы устроим тебя в этой старой беседке. Сейчас я принесу матрас, который стелют в кресло-качалку. Мы положим его на лавку и получится что-то вроде кровати. И есть будем приносить тебе каждый день, пока что-нибудь не придумаем. Радостно добавил Пип: "Вот здорово! Я не хочу, чтобы за меня у вас были неприятности". Запротестовал б ы л а л ю к "Ничего нам за это не будет". Возразил Пип: "Побудешь пока здесь в саду, а мы постараемся раскрыть тайну исчезновения принцессы. Когда все уладится, ты сможешь вернуться на работу". Я пошла за матрасом, объявила Бетси и помчалась к дому. Глаза уже немного привыкли к темноте, и она без труда нашла качалку. Пип помог ей. Вместе они притащили в беседку матрас и устроили на скамейке постель для Люка. Пип принес из гаража старый плед. Ночь сегодня теплая, ты не замерзнешь, сказал Пип. А утром мы принесем что-нибудь на завтрак. А как же ваш садовник? С тревогой спросил Люк. Когда он приходит на работу? Он заболел, ответил Пип. Его не будет еще несколько дней. Мама очень переживает за овощи. Все твердит, что им нужна вода, и пытается заставить нас б а т ь с и поливать их. Но я терпеть все это не могу. Люк облегченно вздохнул. Вот хорошо. Значит, я здесь в полной безопасности. Спокойной ночи. Спасибо вам. ППБС вернулись в дом и неслышно проскользнули каждый в свою комнату. Засыпая, они думали о ночном приключении. Интересно, что завтра скажут остальные, когда узнают, что Люк ночевал у них в беседке. б э т с и б ы л а с ч а с т л и в а что ей удалось помочь Люку. Он такой славный и хороший товарищ. Теперь и они могут что-то сделать для него. Как волнительно было проснуться с утра, зная, что в беседке прячется Люк. Интересно, как он там. Пип сел в кровати и стал думать, что можно добыть Люку на завтрак. Вот бы мама дала сосиски. Можно было бы незаметно спрятать одной и отнести в беседку. С яйцами этот номер не пройдет. В крайнем случае всегда можно опять отнести ему хлеб с маслом. Бетси думала о том же самом. Она быстро оделась и спустилась вниз в надежде, что успеет намазать хлеб маслом и вынести еду в сад, пока на кухне никого нет. Она отрезала т о л с т е н н ы й ломоть хлеба и положила на него огромный шмат сливочного масла, направилась к выходу и в столовой столкнулась с мамой, которая удивленно взглянула сначала на свою дочь, а потом на тарелку с едой. В чем дело, Бетси? спросила она. Ты что умираешь от голода? Боишься не дожить до завтрака? Такой кусок под стать обжоре Робину Бобину. б е т т и пришлось положить ломоть хлеба с маслом себе на тарелку и давясь жевать его, заедая к а ш е й Наконец со в с я н к о й было покончено. И тут ура! На столе появилось блюдо с сосисками. Глаза у ребят заблестели, они радостно переглянулись. Теперь нужно только улучшить момент, и дело будет сделано. Мам, а можно мне сегодня две сосиски? С н е в и д н ы м в и д о м попросил Пип. И мне тоже. Поспешила добавить Бетси. Бетси, тебя будто бы не кормили неделю. Пожала плечами миссис Хилтон, но положила им обоим по две сосиски. Отец, как обычно, утнулся в газету ничего не замечал вокруг себя. Но мама не сводила с них глаз. Как же изловчиться и спрятать хотя бы по д н о й сосиски? Когда они почти совсем отчаялись, столовой вдруг вошла горничная Энни. Миссис Хилтон, там пришли из больницы, собирают пожертвования, сказала она. Мисс Лесси ждет в прихожей. Ах да, конечно. Миссис Хилтон поспешно встала со стула и стала подниматься вверх по лестнице, чтобы взять из своей комнаты кошелек. Оставшись одни, дети подмигнули друг другу и принялись за дело. Пип вынул из кармана чистый носовой платок и быстро завернул в него сосиску. Платок Бэтси не блестал чистотой, но делать было нечего, раз и сосиска оказалась в кармане у Бэтси, осталось прихватить только хлеба с маслом. Возвращению мамы Пипа и Бетси вся еда уже перекочевала в карманы детей. Миссис Хилтон изумленно обозрела пустые тарелки. Бетси, Пип, как вас только помещается! Каждому досталось по миске овсянки, по две сосиски и еще несколько кусков хлеба с маслом. Боюсь, у вас случится несварение желудка от обжорства. Бетси, не удержавшись, тихонько хихикнула и тут же получила пинок под столом от брата. До конца завтрака утащить им больше ничего не удалось. Они постоянно ловили на себе испытующий недоверчивый взгляд матери. Люк с удовольствием уплетал хлеб с маслом и сосиски. Пипс б е с с и захватили в беседку стакан с водой. Пока Люк завтракал, друзья тихонько обсуждали ближайшие планы. На обед мы тоже что-нибудь принесем, обещал Пип, а пока ты можешь угощаться сливами прямо с деревьев. Люк кивнул, допил воду и отдал ребятам стакан. Вдруг неподалеку послышалось ухо несовы. И Бетси радостно захлопала в л а д о ш и "Это Фати, а с ним Бастер", воскликнула она. "Фати, эй, мы здесь в беседке." Фати вошел в сад. За ним семенил черный скотч-терьер. Увидев ребят, он вихрем ворвался в беседку, заливаясь радостным лаем. Люк потрепал его по голове. Следом за пёсиком к беседке подошел Фати и, увидев Люка, так и застыл с открытым ртом. Бетси, взглянув на него, звонко рассмеялась. Он пока побудет у нас, объяснила она. Мыносим ему еду. Это так интересно, настоящее приключение. Ах, в а т т и как было бы хорошо, если бы мы поскорее раскрыли тайну пропавшей кошки. Тогда Люк мог бы ничего больше не бояться. Давайте расследуем это дело и поскорей. п а т т и выслушал длинный рассказ о ночных событиях. Потом пришли Ларри и Дези, и все началось снова: удивление, радость, расспросы, рассказы. Словом, утро удалось на славу. А где-то свистулька, которую мы нашли в клетке? – спросил Пип. Свистульку достали и показали Люку. Она валялась в кошачьей клетке, пояснил Фати. Было понятно, что мистер Гун найдет ее, а мистер Склокинг скажет, что она твоя. Поэтому мы решили вытащить ее из клетки и спрятать. А вместо нее накидали туда в с я к и х фальшивых улик. Ты умер бы со с м е х а увидев, что там валялась, когда мы уходили. Я оставил там два курка от сигар. Один засунул в клетку, другой бросил на пол рядом. Услышав это, Люк присвистнул. Ого! Теперь ясно, почему мистер Гун стал сам не свой, когда увидел, что мой дядя курит сигары. А я-то и не понял в чем дело. Дядь сказал, что полицейский весь побагровел от волнения, когда он достал сигару и закурил. Джейку показалось, что Гуну сейчас удар хватит. Ребята дружно расхохотались, представив эту картину. Алюк меж тем рассматривал свистульку, которую друзья нашли в клетке. Да, это моя, наконец сказал он. Я потерял ее где-то в саду. Как же она могла попасть в клетку кошкам? Я сделал эту штуку месяц тому назад. Все стали опять обсуждать эту загадку, но так и не придумали никакого объяснения. Люк по-прежнему у в е р я л что пока он работал возле кошачьего домика, то злосчастный вечер вокруг не было ни души. Но если это было так, как и куда могла исчезнуть принцесса? Теперь сыщики все вместе стали кормить Люка. Во время обеда все хитрили, как могли, чтобы спрятать и вынести что-нибудь вкусненькое из дома. Дейзи попала с ь н а м е с т е преступления. Мама застукала ее, когда девочка засовывала в карман кусок пирога с вареньем. Дейзи ничего не оставалось, кроме как изобразить, что она по простеренности перепутала пирог с носовым платком, но провести маму ей не удалось. Все понятно, строго сказала миссис Дейкин. Ты тайком таскаешь со стола еду для собаки вашего друга Фредерика. Не с м е й его закармливать, он и т а к весьма упитанный пес. Что ты, мамочка, я в о о с е не думал а угощать бастера. Честное слово, отвечала Дейзи не п о к р и в и в душой, ведь еда и в самом деле не предназначалась п ё с и к у Друзья притащили Люку кучу еды, принесли ему ведро с водой, мыло и старое полотенце. Каждую ночь они устраивали ему постель в беседке. А Люк в благодарность за это работал в огороде, когда поблизости не было миссис Хилтон. Он старательно поливал овощи, полол грядки, мотыжил землю. Огород был далеко от дома, и Люка никто не видел. Мне так хочется отплатить вам за вашу доброту, повторял он. Три дня Люк скрывался в саду у Пипы и Бетси, и за это время ребята еще больше привязались к своему новому другу, а потом события снова приняли неожиданный оборот.